Глава 9 Мартинити. Оставшиеся несколько дней до начала занятий прошли в суматохе и приятных хлопотах. Я все больше проникалась в атмосферу учебной жизни, и мне это нравилось. Сначала Вихель, раздавая указания направо и налево, перетаскала свое имущество в нашу теперь общую комнату. Кир посмеивался над ее командным тоном и делал вид, что очень страдает от веса пожитков. Сам же за спиной рыжий мне весело подмигивал и строил рожицы. Я-то знала, как он ловко умеет управляться с перемещением вещей в пространстве. Помнила стройные ряды папок, марширующих из приемной комиссии. Несколько проверенных заклинаний да парочка изящных пасов руками, и можно не напрягаться. Но парень изо всех сил изображал, что его неимоверно используют. Полагаю, кто-то просто хочет получить много благодарности. Подыгрывая и притворно сочувствуя Киру, я и сама крутилась, как белка в колесе. Говоря, что у подруги было много вещей, я имела в виду очень много. Как она успела обзавестись таким количеством добра всего лишь за год, выше моего понимания. Зато наша комната мигом приобрела вид уютный с тысячей и одной полезной мелочью. Я не уставала благодарить судьбу за подарок в виде веселого рыжего стихийного бедствия. Целая коллекция баночек и мешочков с различными травами перекочевала в комнату вместе с хозяйкой, которая виртуозно смешивала сушеные листья, получая невообразимо вкусные сочетания для такого обычного напитка, как чай. Покончив с переездом и обустройством жилья, мы как раз чаем и отметили новоселье, а еще вкуснейшими пирожными. Сладкоежка Кир все-таки стребовал свехель награду за труды. Хитрая подруга уболтала разомлевшего Кира на заклинание порядка, и нам предстояло на целый месяц забыть про уборку. Потом парень рассказывал о факультете заклинателей, некоторых преподавателях, и даже пообещал поделиться конспектами по общим предметам. Сам Кир учился на специальности заклинания отложенного действия и чары сокрытия, и мог часами рассказывать о практической пользе своего направления, переходя на особенности принципов построения подобной магии. Но бдительная вехель такой возможности ему старалась не предоставлять, вовремя подливая чайку и подсовывая очередную вкусняшку. Таким образом и прошел первый совместный вечер с новой соседкой. Подруга не стала расспрашивать меня про тот злополучный поход за развлечениями и вообще больше не возвращалась к неприятной теме. То ли не видела смысла, раз я все равно ничего не помнила, то ли просто догадывалась, что я не хотела бы об этом говорить. Так или иначе, я была ей очень благодарна. На следующий день я отправилась в университет за списком литературы и расписанием предметов. Факультет заклинателей занимал все шесть этажей правого крыла главного учебного корпуса. Секретарь, сверив документы со списками поступивших, вручил мне необходимое, и я покинула помещение с изображением миленького дракончика на двери. Насколько я поняла... Именно сюда можно будет всегда обратиться при возникновении каких-либо трудностей, связанных с учебой. Из приемной вела еще одна неприметная дверь с лаконичной табличкой «Профессор У. Старык». По словам Кира, декан наше все. И мать, и отец, и бог на все годы обучения. Так что, полагаю, с уважаемым профессором мне доведется познакомиться в ближайшее время. После обеда, когда освободилась Вихель, мы с ней как безумные носились по городу и покупали все необходимое для учебы. Подруге понадобилось намного меньше вещей. Не первый год постигает сложное искусство волшебства. Зато я бы без ее опыта и знаний нужных лавок не справилась. Попросту или не нашла требуемое, или заплатила тройную цену. К вечеру мы возвращались уставшие, но довольные, волоча за собой кучу свертков и пакетиков. Мой запас денег изрядно опустил Нужно поскорее найти источник дохода. Вот втянусь в учебу и сразу вернусь к данному вопросу. Несмотря на государственное обеспечение адептов штучки, дополнительные средства мне все равно понадобятся. Платить стипендию начнут только после первой сессии. Вехель говорила, что для этого еще нужно успешно сдать все экзамены. Последний день перед занятиями я посвятила походу в библиотеку и получению нужной литературы. Пришлось изрядно помучиться, толкаясь в длиннющих очередях из таких же жаждущих книг адептов. Библиотекарей катастрофически не хватало, а без них доступ к стеллажам был ограничен. Все учебники проходили строгий учет. Пока маялась в ожидании, вертела головой и с восторгом разглядывала само помещение изнутри. Огромный зал со сводчатым потолком и витражными стеклами заливало яркое солнце, бросая пестрые узоры на стены и мраморный пол. В центре зала на постаменте возвышался большой шар, внутри которого, постоянно меняя цвета, клубилось нечто похожее на дым. Симметрично от шара по правую и левую сторону уходили вверх две широкие лестницы с красными ковровыми дорожками. Что и как располагается на втором ярусе, я не видела, но и внизу было на что посмотреть. Свод библиотеки поддерживали широкие колонны из желтого мрамора, украшенные лепниной. Колонны поменьше и поизящнее – подпирали второй уровень, ограниченный коваными перилами. Вдоль стен тянулись нескончаемые ряды полок с книгами, уходящие так высоко, что требовалось воспользоваться лестницей, чтобы добраться до верха. Впрочем, как раз лестниц тут было много. Разных форм и размеров они забавно смотрелись в храме науки. Заполучив драгоценные учебники, я очень пожалела, что не умею, как Кир, руководить их самостоятельным перемещением в пространстве. Пыхтя и надрываясь, пришлось нести тяжеленные талмуды домой собственноручно, по-честному. Скорее бы тоже обзавестись знаниями о полезных в быту заклинаниях. В итоге, когда в комнату вернулась вехель, она застала меня без сил, валяющейся на кровати и постановающей от боли в спине. Ругая за лень и жадность, что стоило разделить полученное на части и перетаскать по очереди, подруга натерла мне спину приятно пахнущей мазью и велела не шевелиться. Потом начала что-то нашептывать, да таким убаюкивающим голосом, что я даже провалилась ненадолго в сон. А, проснувшись, чувствовала себя уже замечательно. За труды рыжая стребовала с меня ужин, на что я нисколечко не возражала. С удовольствием, приготовив еду и украсив блюда я для компании позвала Кира, проживающего, кстати, этажом ниже, в противоположном крыле общежития. Остаток вечера прошел за веселой болтовней, и в попытках отлевитировать хотя бы одну книгу. Несчастная парила в воздухе, робко покачивалась, словно раздумывая, куда же ей направиться, но с места сдвинуться так и не решилась. Кир устав смеяться над моими потугами, махнул рукой и велел тренироваться, после чего удалился с виду мудреца, сделавшего все возможное для своего ученика-бездаря. За подготовительной суматохой думать о Басте было некогда, Меня поглотил новый мир, где все казалось таким непохожим на прежнюю жизнь. На самокопание и переживания просто не оставалось ни сил, ни времени. Под конец вообще начал казаться, что это всего лишь страшный сон. Неприятности далеко, как и сам декан факультета боевой магии. Какое он имеет ко мне отношение? Правильно, никакого. Досадно, конечно, но не смертельно. Как-нибудь переживу факт присутствия Асти на территории штучки. И чего я так разволновалась на церемонии зачисления? Наверное, общее плохое самочувствие сказалось. Ничего. Завтра великий день. Начинается учеба, и я познакомлюсь с группой. Впереди много увлекательных открытий и знакомств. Так я и думала, засыпая в новом доме, под сопение, давно дрыхнувший вехель. Утро наступило быстро. Вроде только глаза закрыла, а уже пора вставать. Немного волнуясь, я собралась и отправилась на первую в жизни лекцию. Подруга еще сладко спала, ее занятия начинались во второй половине дня. Знакомым путем я добралась до нужной аудитории, на миг задержала дыхание и смело шагнула внутрь. Небольшой кабинет с рядами учебных столов, доска, массивная преподавательская кафедра и плакаты с изображением различных вариантов хитросплетенных пальцев. В помещении обнаружилось всего несколько человек, Видимо, от таких же любителей прийти заранее, как и я. Их любопытные взгляды тут же устремились на меня. Пятеро мальчишек и одна девушка с вздыбленными короткими волосами цвета свежей травы. Ой, да я на ее фоне просто серая мышка. «Привет», — вежливо поздоровалась я, — «меня зовут Марти». Один парень, такой бледный, что светлые брови сливались с кожей, Надменно поджал губы и отвернулся к окну всем своим видом, демонстрируя превосходство. Остальные вполне дружелюбно откликнулись. Неординарную одногруппницу звали соответствующая эльтара Зельган. Но она сказала называть ее Зель, что было очень забавно с учетом прически девушки. Пока мы знакомились, подтянулось еще четверо адептов. Из них две девочки, но они выглядели не особо общительными. Поздоровавшись, дамы заняли места, больше не участвуя в разговоре. Один из парней сразу присоединился к заносчивому блондину. Как я поняла, они были приятелями. На последней минуте после оглушительных ударов гонга оповещающего начало занятия, буквально подсекая в проходе преподавателя, влетел запыхавшийся адепт. Был он весь какой-то несуразный. Даже одежда выглядела так, словно молодой человек одевался в попыхах, хватая первое, что подвернется. Из-под свитера торчала рубашка. Одна штанина задралась, демонстрируя всем желающим ядовито-фиолетового цвета носок. Но на эти мелочи почти никто не обратил внимания. Все взгляды оказались прикованы к его бритой лысой макушке, на которой гордо красовалась татуировка с изображением паутины. Эксцентричный адепт настолько завладел вниманием аудитории, что появление преподавателя все встретили как-то между делом. но пришел и пришел. Гораздо интереснее наблюдать за новеньким. Адепт тем временем занял место за столом в последнем ряду и облегченно выдохнул с интересом, осматриваясь. Протянул руку ближайшему соседу, худому шатену по имени тут и громко прошептал. «Как жизнь? Я пак». Его короткую реплику, казалось, расслышали в коридоре. Тут раздался звучный голос преподавателя. «Доброго дня. Меня зовут мастер Джедрис. Я буду преподавать магические жесты, теорию и практику». По рядам прокатились разрозненные смешки. А Пак таким же тихим, как и прежде, шепотом озвучил в пространство. зная я парочку волшебных жестов. Всегда работают безотказно». Веселье среди группы усилилось. Мне трудно было догадаться, какие жесты он может знать. Что ж, ничего удивительного, невозмутимо ответил мастер Джедрис, разминая ухоженные пальцы. Каждый год повторяется одна и та же шутка. Вы юноши не оригинальны. Всегда считал, что проще показать, чем объяснить. Он откинул назад светлые волосы и обвел класс придирчивым взглядом голубых глаз. Вот вы, любезный Обратился преподаватель к шутнику. «Встаньте! Не стесняйтесь, я вас не покалечу!» После фразы мастера любители шуточек сразу притихли, а бедный Пак, совершенно не умеющий говорить тихо, притворился, что его здесь нет. Выглядел мастер Джедрис человеком вполне способным покалечить. Широкие плечи, высокие росты и ехидная ухмылка наводили на мысль, что он совсем не такой безобидный, каким представляется. «Я попросил вас встать». В голосе мастера появились стальные нотки. Не дожидаясь реакции со стороны адепта, он поднял раскрытую ладонь правой руки к потолку и согнул пальцы. Пака будто вздернула вверх. Причем он хватался за горло, пытаясь что-то отодрать от шеи. «Простейший жест, а сколько пользы!» Отстраненно подметил мастер Джедрис. Вся группа потрясенно молчала. В народе его называют «удавка-мага». Был распространен среди знати, однако указом прежнего императора запрещен в применении на обычных людях. Теперь он используется только для защиты. Мастер повернул раскрытую ладонь в сторону провинившегося и того отбросил назад. Адепту повезло, что он сидел на заднем ряду и за спиной была стена. «Отрицание!» «Этот жест знает каждый. Обычные люди зачастую и не осознают, что воспользовались магическим жестом. Только одаренные способны напитать его силой». «Идем дальше», — продолжил мастер Джедрис. Быстро собрав пальцы в кулак, он сделал выпад в сторону адепта, тот согнулся пополам, пытаясь вздохнуть. «Удар пришел к нам из страны ветров». Совершенно спокойно вещал преподаватель, словно ничего неординарного сейчас не происходило, и перед нами не мучился живой человек. «Почти все боевые искусства родом оттуда. Люди Великой Степи смогли покорить свой дух и воплотить его в движениях тела. Я понимаю, что не все обладают способностями в этом направлении, но необходимый минимум вы должны освоить. И сможем так заинтересованно спросил один из парней. «Кажется, этого пухленького брюнета звали Синар». «Так, вполне возможно, если приложите упорство». «Боевые техники жестов более подробно изучаются адептами на новом факультете». шифу Лао обещал преподать самым способным ученикам несколько уроков. «Но вы на это не рассчитывайте. Первогодки, не освоившие простейших способов управления внутренней энергией, пока будут изучать теорию. Мастер джедрис развернулся и прошел к своему столу. лишь позже когда вы все поймете, что такое контроль, мы перейдем к практике. закончил он мысль и обратился к пострадавшему паку. Ты можешь встать тот молча кивнул. но «Ну так займи свое место. Теперь записывайте сегодняшняя тема, История зарождения магических жестов. Оставшееся время до окончания пары все сидели тихо, как мышки. И хотя на первых же страницах учебника были изображены картинки с весьма забавными сочетаниями пальцев, совсем далеких от грозной демонстрации силы мастера в начале занятия, шутить больше никто не осмелился. Если у кого и возникали нездоровые ассоциации, то он их благоразумно оставлял при себе. Получив домашнее задание, мы, не сговариваясь, печально вздохнули. Помимо теории, которую требовалось просто выучить, мастер Джедрис велел освоить несколько упражнений для кистей рук. Они не выглядели сложными, но в этом чувствовался подвох, а испытывать на себе неудовольствие не слишком сердобольного преподавателя никому не хотелось. Засовывая вещи в рюкзак, я подумала, что стоит серьезно отнестись к этому предмету. Ведь в будущем при плетении сложных защитных конструкций без подобных навыков и идеального владения пластикой пальцев не обойтись. Следующей парой стояла история магии. И на ней мы чуть не уснули. Самым стойким оказался Синар. Он успевал и записывать, и задавать уточняющие вопросы. Лично я сосредоточилась на том, чтобы не зевнуть в неподходящий момент, а Пак, оправившись от предыдущей лекции, почти совсем незаметно озвучил, что он первый на очереди за конспектом нашего заучки. Все все расслышали и хищно поглядели на бедолагу Синара, прикидывая, в какой очередности выстроится за продуманным паутиноголовом. Мне стало жалко Синара. Если человеку интересна история, это не значит, что он заучка. Впрочем, вышеупомянутый адепт, кроме мастера Йолема, никого вокруг не замечал. Старенький седой преподаватель однообразно перемещался между рядами столов, своими движениями еще больше навевая сон. Голос мастера можно было сравнить с шелестом сухой травы. Даже если бы предмет не оказался таким скучным, то все равно от невыразительной дикции мастера Юлима сводила челюсти. После пары вся группа поспешила в столовую, стряхивая по пути оцепенения. Пак радостно предложил пообедать вместе и получше познакомиться. Его идею почти все поддержали. Только надменный блондин, которого, как выяснилось, звали Гертран, скривив губы, сообщил, что у него другие планы. За ним последовал и его приятель Ильдик, молчаливый и замкнутый низкорослый парень. По его лицу вообще было непонятно, о чем он думает на самом деле. В итоге мы ввалились в столовую в составе 9 человек. Под руководством Пака быстренько сдвинули столы, и начался пир. Скромные девочки, Труди и Ламине, хоть и не стали отказываться от всеобщего застолья, в разговоры вступали неохотно. Я так и не поняла, кто они и что из себя представляют. С учетом того, что в группе у нас оказалось всего четыре девушки, среди женского пола мне для общения оставалась только зель. Как и предрекал Кир, моя специальность не пользовалась спросом среди дам. Но необычная девушка с лихвой восполняла молчаливых одногруппниц, умудряясь при этом оставаться и своим парнем для ребят. Кстати, я заприметила проходившего мимо нас Кира с компанией приятелей и, приветливо помахав ему рукой, вернулась к животрепещущей теме обсуждения – мастеру Джедрису. Присутствующие разделились на два лагеря. На первых маг произвел положительное впечатление, другие же осуждали его поведение – Все-таки это было первое занятие. Больше всех преподавателям восхищались братья Рот и тот Диоли, считавшие предмет мастера Джедриса крайне полезным и интересным. А то, что он не позволил развиться неуместному веселью, вообще возводило его на пьедестал. Как ни странно, Пак их поддерживал. Он оказался незлобивым парнем, пусть немного несобранным и беспечным, но в целом приятным и интересным. Труди, сморщив очаровательный носик, заявила, что преподаватель магических жестов жесток и груб. И это, пожалуй, единственное, что она произнесла за весь обед. Неизвестно, сколько бы длились препирательства, если бы Дилаэль, статный зеленоглазый красавец с аристократическими чертами лица и черными волосами до плеч, не напомнил нам о времени. Пора было идти на следующую пару, последнюю на сегодня». Руны преподавала высокая, изящная женщина с такими плавными движениями, что казалось, она просто перетекает из одного положения в другое. Магиана Сивиль крони покорила мужскую часть нашей группы с первого взгляда. А когда она начала говорить и выяснилось, что к роскошной внешности прилагается еще и чарующий голос, я поняла. На ее парах даже Пак сядет в первом ряду. Предмет мне понравился». Было интересно узнавать значение рун и то, в какие причудливые сочетания могут складываться одни и те же символы. Но придется очень много зубрить. Первое же домашнее задание подтвердило мои опасения. К следующей лекции требовалось выучить 30 первых символов рунного алфавита. Сдается такими темпами, времени на глупости и переживания скоро не останется. Все поглотит учеба. Домой я возвращалась в приподнятом настроении. И учебы, и одногруппники по большей части оставили положительные впечатления. Не терпелось поделиться новостями с Вехель и попробовать попрактиковать магические жесты. Подруга еще не вернулась с занятий, поэтому я решила сначала приготовить ужин, а потом сесть за уроки. К тому времени, как рыжий ураган ворвался в комнату, я уже, заучив штук десять рун, старательно сплетала и расплетала пальцы пытаясь повторить хоть что-то из учебника. «Как первый день?» Весело спросила Вихель и, не раздеваясь, сунула нос в кастрюлю, блаженно закатив глаза от аромата супчика. «Обожаю тебя!» Я рассмеялась и показала ей козу. «Это чего?» «Это...» Я заглянула в учебник. «Жест концентрации. Помогает собрать силы для направленного действия. Используется вместе месте... «Ой, все!» – бесцеремонно оборвала меня подруга. «Суть я поняла, а подробности мне знать не обязательно. Голова совсем не варит. Столько новых предметов появилось. Сейчас лопну от переполняющих меня знаний». Она картинно изобразила страдания. «Бросай учебу, давай ужинать». «Я слышал, звали ужинать?» В дверь просунулась светлая макушка Кира. «Это я удачно зашел». «Марти!» — Вихель возмущенно всплеснула руками. «У нас завелся один нахальный дармоед». «Чего сразу даром?» — обиженно насупился Кир. «Могу пользу приносить обществу. Ежели общество...» — тот он хитро прищурился на рыжую. «Будет поласковее». Я захихикала, отодвигая тетрадки. Подруга была не из тех, кто опускает столь выгодные предложения. «Уговорил». «Я подумаю, чем ты можешь нам пригодиться. Полезным гостям мы всегда рады». «Проходи, будущий раб наших желаний», – ехидно добавила она. Но, видно, и парню было не занимать наглости, потому что он щедро налил себе полную миску супа, отрезал ломоть хлеба и самозабвенно приступил к еде, начисто игнорируя все намеки подруги. Та, в свою очередь, многозначительно фыркнула и поспешила к нему присоединиться. «Что интересного у вас сегодня было?» — с набитым ртом пробубнил Кир, обращаясь ко мне. «О, я как раз пыталась рассказать вихель про магические жесты». Рыжая застонала, напоминая об угрозе лопнуть от знаний и предупреждая мои дальнейшие разглагольствования. «В общем, интересный предмет», — поспешила я закончить. «Мастер Джедрис», — покивал друг. «Знаю-знаю, у нас тоже вел». «Суровый мужик, но с понятиями. Если не нарываться, вполне адекватный». «Да уж», — подтвердила я. «Уже осведомлены». Кира усмехнулся, даже на время перестав жевать. «Что? В группе нашелся эксперт по волшебным жестам?» Я кивнула. «Сочувствую ему». «А что такое?» — не удержалась и влезла в разговор вехель. Да просто мастер наглядно продемонстрировал на самом остроумном адепте несколько фигур, ответила я. Выглядело убедительно и, полагаю, болезненно. А, -а, -а, а, протянула подруга. У нас тоже среди преподов встречаются проблем. любители подобных да объяснений. Да так, что мало не покажется. Я искренне пожалела адептов целительского Страшно представить, что за опыты на них могут ставить преподаватели с плохим настроением. Вторая пара так себе. Скукота от мастера Йолема. Тут друзья дружно закивали. «Да, он с виду безобидный. На учте, на экзамене зверь», — предупредила Вехель. Кир добавил, «Так что хочешь не хочешь, а со сном бороться придется». Подруга хихикнула. «Могу по дружбе снабдить отличным бодрящим зельем. Мы только так и спасались». Кир зависливо на нее посмотрел. «Третья пара руны», — закончила я рассказ. «Магиана Лукрония», — мечтательно закатил глаза друг. вихель презрительно фыркнула в его сторону, всем своим видом показывая, что думает о юношах, питающих слабость к преподавательницам. Тем более в присутствии не менее прекрасных дам, Во всяком случае, мне показалось, что именно это она и имела в виду, двигая приятеля локтем под ребра, дабы не улетал в своих фантазиях слишком далеко. В такой дружеской атмосфере и пролетел вечер. Уроки были сделаны, и с чистой совестью я отправилась спать.